Глава первая У вас проблемы В 31 я бросила работу и рассталась с молодым человеком. Все в течение месяца. В этом не было никакой закономерности. Увольнение стало итогом долгого превращения в профессионального автора-фрилансера. А расставание — необдуманным решением, следствием влюбленности. За несколько недель моя жизнь превратилась в какой-то огрызок. Имелась женщина на грани нервного срыва в тесной съемной студии, крохотный рабочий стол, шаткая диван-кровать и сердце, полное безысходной тоски. Почти каждый день я просыпалась в самое отвратительное время. В 3 или 4 часа ночи. Садилась, смотрела в одно единственное окно, и пыталась понять, что же я натворила. Однако, ни о чем не жалела. Да, жизнь была разбита в пух и прах, но это ничего, я выстрою заново. Кирпич за кирпичом буду класть на этот холодный цементный фундамент, пока не создам жизнь своей мечты, пока не стану собственным идеалом, то есть, проще говоря, женщиной которую любимые мною мужчины любят в ответ. Так начался строительный проект «Сара 2.0», очень подходящий к новой карьере, автора журнальных статей об отношениях и личностном росте. В течение следующих нескольких лет я брала интервью у профессоров психологии и психотерапевтов и беззастенчиво приправляла написанное случаями из собственной жизни — недоотношения, кошмарные свидания, прекрасные умные мужчины, которые в упор отказывались меня любить. Кроме того, я пообщалась со многими авторами книг по самопомощи. У каждого в рукаве готовый план. Среди них была «Миссис. Любовь. Это не сказка», которая считала, что при желании найти того самого, надо прекратить хныкать, снять розовые очки, и, в конце концов, начать краситься. Была искательница родственных душ, советовавшая вести дневник, ходить в походы, жечь свечки, принимать ванны и прочую ерунду. Был мужик, в меру привлекательный автор одной книги. Он давал бесценные советы, как подцепить парня. Большинство указаний сводилось к тому, что А критиковать мужчин не нужно, и, б, надо отрастить волосы. Так что я отращивала волосы и купалась при свете свечей. Но, что важнее, начала всерьез задумываться о своих проблемах. Почему ничего не вышло? Может, я только притворяюсь, что ищу долгой и крепкой любви, а на самом деле боюсь отношений. Вывод эксперта — с прической, сильно пострадавшей от шлема мотоцикла. «Может, мне казалось, будто я недостойна лучшего, и эту неуверенность в себе я транслировала во всех отношениях?» Еще одна теория. Может, я не могла полюбить себя, а поэтому не могла полюбить другого человека?» Гипотезу о страхе отношений выдвинула шарлатанского вида психотерапевт, которая просила называть ее по имени — но непременно со словом «доктор» и имела неисчерпаемый запас зарифмованных и запатентованных афоризмов. Она пожурила меня и объяснила, «Если я думаю, будто тот или иной мужчина перестал звонить из-за того, что боится серьезных отношений, нужно подумать. Возможно, я сама боюсь этих отношений». Помню, как сидела за столом, прижав ухом телефон к плечу и думала, Ну и что, что от неё разит фальшью? Ну и что, что она на редкость противная? Зато она «дело» говорит. Вообще, когда я думала обо всех своих мужчинах, то разделяла их на две категории. Те, которых я бросила, и те, которые бросили меня. Первые, как мне казалось, продолжили бы отношения, да вот незадача. Серьезные меня страшили. Для победы над страхом я предпочитала тех, кто бросил меня, а также тех, кому было вообще безразлично, то есть тех, кто страшился серьезных отношений. Меня, видите ли, притягивало к ним, потому что я сама была такая. Подобным образом я создала стройную логичную теорию, в которую, однако, не вписывался тот факт, что вообще-то я не из тех, кто боится ответственности». Я в срок платила за квартиру, вовремя сдавала рабочие проекты и не отменяла вечерние посиделки с друзьями. Знаю, за последние достижения не дадут никаких наград, но в Нью-Йорке это редкость. Я не обращала внимания на простую истину, что многие из тех, кто перестал мной интересоваться или даже не начинал этого делать, построили серьезные отношения с кем-то другим. Мне было легче от наличия объяснения. Значит, есть что-то, над чем я могу поработать. Что-то, что могу сделать. Попробовать справиться со своим страхом ответственности. Не бросать слов на ветер. Завести собаку. Но даже если бы я отмела эту теорию, на подхвате было достаточно других. Может, я слишком многого требую или слишком независима. «Может, веду себя так, будто совсем отчаялась, или разборчивая невеста? Может, мои отношения с отцом слишком или недостаточно близкие?» Я ломала голову, составляя подробный список своих недостатков и изъянов. В итоге нарисовался такой портрет. Женщина, неуверенная в себе, подвержена тревоге, страдает от бессонницы злоупотребляют спиртным. Если разговор заходит о системе здравоохранения в Америке или о контроле оружия, превращается в гарпию со змеями вместо волос. Работы — непочатый край. И я принялась трудиться. Чтобы справиться с неуверенностью, стала брать уроки актерского мастерства. Чтобы совершенствовать душу, начала преподавать литературное творчество детям из необеспеченных семей. Кроме того, купила квартиру, взяла из приюта милого песика по кличке Ириска, смотрите, какая я ответственная, и принялась регулярно ходить на йогу. Я прошла по всему списку проблем и для каждой нашла правильное решение. На вечеринке и свидания ходила с гордой осанкой и улыбкой уверенного в себе человека. «Видите, как у меня все хорошо? Видите, как я счастлива? Видите? Я совершенно независимая, одинокая женщина, но демонстрирую тепло и ранимость на случай, если вы мной заинтересуетесь. Было весело. Я нашла новых друзей». Объездила кучу стран, и все в этом духе. То, что должны делать счастливые женщины, не состоящие в отношениях. Но в том, что касается любовной жизни, я могла похвастаться лишь случайной коллекцией в меру скучных свиданий, поцелуев со странными личностями и недороманами длиной в пару месяцев. Тем временем люди вокруг влюблялись так, будто это проще простого. Съезжались, женились, рожали. Многие даже ни разу не ходили на йогу. Я не могла понять, в чем дело. Я ведь читаю умные книжки, работаю над собой. Когда я навестила подругу в Орегоне, моя разочарованность достигла пика. Она жила на озере, в бунгало, построенном в 1920-х, вместе с очаровательным бойфрендом-музыкантом. Меня мучила зависть, но кроме того вопрос: почему это всегда кто-то другой? Всю неделю я провела в жалобах на несправедливость жизни, в попытках выяснить, что со мной не так. Как нетрудно догадаться, подругу это в конце концов вывела из себя, и она выдала: "Ты с собой сначала разберись, без этого никого не найдешь". Я взорвалась. «А чем, по твоему мнению, я все это время занималась?» «Да и вообще, с чего ты взяла, что для отношений нужно обязательно найти себя?» «Я знаю множество счастливых женатых пар, у которых куча заскоков. И ничего. Если бы все должны были разобраться с собой, прежде чем найти партнера, на планете давно уже никого бы не осталось». «Как потом выяснилось, с научной точки зрения...» «Я права». Джон Готман, психолог из Университета Вашингтона, исследователь брака, прославившийся тем, что с точностью до 91% может предсказать, закончится ли свежеиспеченный брак разводом, выяснил, что неврозы браку не помеха. «Многие думают, словно люди с заскоками для брака непригодны», писал он и Нэн Силвер в книге «Семь принципов счастливого брака». Но исследования обнаружили очень мало связи между заурядными неврозами и влюбленностью. Причина такова. У каждого они есть. Что-то, что заставляет нас вести себя нерационально. Чтобы брак был счастливым, нужно не стать нормальным человеком, а найти кого-то подходящего. Оказывается, можно быть счастливыми супругами даже не разрешив проблемы с матерью или с весом. Вспомните любых трех женатых друзей и увидите, что я права. Бесспорно, некоторые эмоциональные сложности мешают успешным отношениям. Это могут быть как не тяжелые проблемы, например, страх близости, так и полноценные расстройства личности. Беда в том, что абсолютно всех, кто ищет любви, пичкают одними и теми же стандартными советами. Можно, конечно, сказать, будто вы сами решили быть одинокими, хотя вам вряд ли поверят. В противном случае все равно останется ощущение, что от вас скрывают какую-то важную истину. Подумайте, может, у вас только одна проблема? Вы верите, что у вас есть проблемы, и именно из-за них не лады с личной жизнью? Что, если перестать видеть себя женщиной, боящейся близости или влюбляющейся в неподходящих мужчин? А если увидеть в себе человеческое существо, достойное любви, пусть и с какими-то недостатками? Что, если лишь из-за этого вы не можете встретить того самого?